Глава сорок седьмая. По расстоянию Едвиги Бурцев перелил остатки Ринского из бочки в объемистую походную флягу фон Барнхельма. Едва зажучалый, из саней выглянул полусонный язь. а стревожился оруженосец. «Спи!» – усмехнулась Едвига. «Не помнишь разве, как благородный вольганг одаривал славным Ринским даму сердца?» «Э-э-э!» разочарованно и жалобно портянул язь. «Не бойся, все с собой не унесем, вам тоже останется. А пока на вот, возьми». Девушка протянула бдительному слуге наполненную кружку, добавила из кошеля пару монет Не польские, успел заметить Бурцев, немецкие, марки никак. Пьяйся подношение устроило вполне. Оруженосец снова скрылся в меж салазов. Забулькал, зачемокал, засопел. На вечернюю прогулку они отправились с солидным запасом Ринского. Прихватил бурцев и подаренный меч, а то мало ли что. Между палаток шатров, саней, повозок и костров шли молча. Вскоре лагерь остался позади, и они по-прежнему безмолвствовали. Дальше Редвига вела по высокому обровистовому берегу Вислы. Идти здесь было удобно. Ветер не давал залеживаться снегу на высоком гребне, и вдоль берега чернела полоска обледеневшей земли. Идеальная тропинка, кстати, для того, кто не желает оставлять после себя следов. Лагерные огни уже скрывались из глаз, когда спутница Бурцева наконец заговорила, тихо, спокойно, как о чем-то само собой разумеющемся. «Я состою при Владмейстере Германии фон Балке, которому в скором будущем многие пророчат черно-желтый крест и орла магистра. Примечание автора, герб верховного магистра, круизмейстера титонского ордена, представляет собой желтый крест поверх черного креста с изображением желтого орла в центре». «И выполняю, ГМ, особые поручения». «Особые?» «Видишь ли, Вацлав, в Ордене сейчас крайне напряженная ситуация. Германскому братству Святой Марии грозит раскол. После Ледницкой битвы и гибели младистра Конорда Тюринского Орден утратил былое могущество. Слишком много славных рыцарей пало на добром поле от рук язычников». Бурцев усмехнулся. Знала бы ядвига, кем были те язычники, вставшие на пути орденской свиньи, и кто их возглавил, не выдавала бы, наверное, так лихо сокровенные тефтонские тайны. Так значит, орден ныне захерел? Ну не совсем. Русские тефтоны долго еще будут зализывать свои раны. но сейчас набирает силу братство Ливонского дома ордена Святой Марии. Это те, которые бывшие меченосцы, что ли? Он вспомнил разъяснение Адлоиды. Вот-вот, гордые немцы-меченосцы, их разбили литвины и лишь поэтому ливонцы вынуждены были склонить голову перед тевтонским магистром. Но сейчас они уже оправились от былого поражения, а под Легнице не потеряли ни одного своего рыцаря, так что у ливонцев появился реальный шанс вернуть себе самостоятельность и более того, подмять под себя всю Пруссию. Бывшего ладмейстера Ливонии, ставленника Тевтона фон Балке, который по сути и превратил землю меченосцев, Чистонскую провинцию, ливонские рысы и не жалуют. но то самым целиком и полностью предан братство Святой Марии. Когда из подходов в селезию не вернулся Конрад Тюринский, прусские кантори призвали его временно занять место верховного магистра. Но все временное рано или поздно становится постоянным. Новый же ливонский надмейстер, Дитрих фон Глюнинген, сам из бывших меченосов, уже почуял слабость Пруссии и не желает подчиниться фон балки Дитрих сам претендует на должность гроссмейстера. В общем, сейчас между фон Балки и фон Грюнингеном идет нешиточная грязня. Папский престол уже прислал своего легата епископа Вильгельга Мамаденского примирить противоборствующие стороны. Но у папы здесь тоже есть свои интересы, и они плохо согласуются с плановами Германа фон Балки. А в чем проблема? Фон Балки призывает братьев умерить пыл и отказаться от завоевательных походов, чтобы накопить силы. Высказывается он за долговременный союз, С восточным соседом ордена – Русью. Ослабленной прусской части братства с этой марией этот союз выгоден. Ливонскому дому – не Потому фон Грюнинген народует за крестовый поход на русские княжества. Разумеется, папский посол всячески поддерживает продвижение истинной веры на восток. Ведь именно с благословения его святейшества, папы римского Григория IX, два года назад шведы выступили против Новгорода и прощупали силы русичей. Тогда, правда, ничего у них не вышло, и тогда Рим делает ставку на немцев. Но с папами это все ясно, а он вот зачем самому фон Грюнингену понравился этот поход, не понимаю. Ты действительно так глуп или прикидываешься, Вацлав, новые земли, новое могущество, новая слава? От такого не отказываются. А если именно ливонцы возглавят победоносный крестовый поход, кто после этого вспомнит о прусских тевтонах? Кроме того, фон Грюнинген жаждет мести. Еще в 1234 году от Христового Рождества тамгородский князь Ярослав Севолодович разбил меченосцев под юрьевом нынче в епископа. Если бы не было того поражения, возможно два года спустя, Литвины и не смогли бы одолеть немецких рыцарей под Шауляев. Да и там ведь на стороне Литвинам тоже воевали русские дружинники. Ага, значит били-били этих ливонцев-меченосцев, а им все не имется. Снова на Русь лезут и опять на победу рассчитывают. Не забывай, Вацлав, фонд Глюнинген готовится не к простому набегу, а к крестовому походу. Ливонцы соберут под свои знамена немало европейских рыцарей, и сам папа благословит этот поход. По посланию к Рима, епископ Вильгельм Матенский уже сейчас обещает воинам Христа помощь свыше от небесного воинства. Ну, на небесное воинство, положим, я бы не очень рассчитывал, а вот все остальное... Думаешь, планы ливонцев осуществимы? Вполне, они уже осуществляются. Дитрик фон Грюнинген не теряет времени даром, и ближайший помощник Андреас фон Вильвен побывал с посольством, ну якобы с посольством на огородских землях. Якобы. Истинная цель поездки заключалась в другом. Фон Вильвен заручился в поддержке некоторых бояр и купцов, которым выгодно торговли с немцами, и которые недолюбливают нынешнего молодого благородского князя Александра, сына Ярослава. Именно с их помощью, кстати, ливонцы овладели и Изборском, и Псковом. И именно они готовят сейчас покушение на Александра. За это предателям из Новгорода обещаны немалые льготы и послабления в торговых делах. Да уж этот ваш фон Гюнгенке посмотрел интриган похлеще самого Конора Тюринского. Кроме того, продолжала Ядвига, Ливонские рыцари поставили свою крепость на Копоровском погосте. Их разъезды хозяйничают уже в Сабельском погосте, а оттуда 40 верстанов новгорода Но это лишь начало, подготовка к большому походу в русские земли, а может быть и дальше. А как же фон Балке? Ты говорила, он намерен не воевать, а затаиться и залезывать раны. От Германа фон балки сейчас мало что зависит. Русские тефтоны, на которых он может опереться, пока слишком слабы. Ливонцы сильны и папский легат поддерживает ливонцев. Значит, шансов избежать войны с Русью нет? Есть. Турнир, который проходит сейчас в Кульме. Не понял. Провести его предложил фон Крюнинген, надеясь привлечь к намечающемуся крестовому походу наземных рыцарей. В кульских землях ордена им добираться проще, чем, например, в Ригу. На его преосвященство Венгельм Маденский благословил турнир. Но зачем фон Балке дал согласие? Кульмин все-таки прусский, а не ливонский замок. Здесь, наверное, его слово кое-что значит Именно потому, что в Кульме у фон Балке много сторонников, он и принял предложение фон Грюнингена. Здесь будет кому смирить пситу и ливонского если найдутся недовольные исходом главного поединка. Главного поединка? О чем ты говоришь, я двигаю. Об этом мало кто еще знает. Завтра фон Балке намерен вызвать фон Грюнингена на бой до смерти. Божий суд оружием, так его называют у немцев. Божий суд Бурцев встрепенулся. Плавали, знаем. Довелось ему однажды участвовать в одном таком суде по польской правде. Белись тогда стороженосцем Пана Освальда с Буславом на палках за малыми до смерти убийства. Но благородным-то ландмейстерам палочные бойни к лицу. Эти, наверное, будут выяснять отношения иначе. Вообще-то, подобные поединки редко практикуют среди средоядовых войнах Христа объяснила Ядвига, но кто сможет воспрепятствовать двум владмействиям, претендующим на звание Верховного Магистра? Хм, этот Герман фон Балки рисковый мужик, а ну как его прихлопнут на это божьем суде. Вряд ли, он более опытный воин, чем фон гринген Фон Балки умело бьется конным и пешим, и на копьях, и на мечах, и на секирах. и ничуть не сомневаюсь в исходе поединка. А смерть ливонского ладмейстера разом решила бы все проблемы братства Святой Марии. Если главный смутьян погибнет, раскол в ордене будет преодолен. фон Балки официально станет магистром-грассмейстером. Ливонцы притихнут. Крестовый поход на восток не состоится. Тевтонско-прусское вецбратство выиграет время, окрепнет, обретет былую силу. А если фонд Грюинген откажется от поединка? На Ристалище, при всех братьях и наземных рыцарях, Да после такого отказа его перестанут уважать даже ливонцы. И о должности верховного магистра ему лучше забыть сразу. К тому же, насколько мне известно, фон Грюнинген сам приехал на турнир, надеясь сразиться с фон Балки. И даже епископ Вильгельм поощряет его в этом. а Они что, идиоты? Возможно, но оба рассчитывают на победу. Говорят, что Господь помогает правому. И почему-то правым считают именно фон Грюнингена. Что ж, посмотрим, что должно решиться завтра. «Погоди-ка, погоди, а откуда у тебя такие познания?» – спохватился Бурцев. «И вообще, да сама-то каким боком замешана во всех этих интригах?» «Передним», – усмехнулась Едвига, – «и задним. Я добываю фон балки информацию у некоторых ливонских рыцарей, для которых зов грешной плоти оказывается сильнее монашеского смирения. Добываю в постели, если ты понимаешь, о чем я говорю».